Кислород нужен всем. Издательство «Кислород». Николай Ободников. Лилихейм. «Волчий ветер». Читает Юрий Красиков. Часть первая. Лилихейм. Сны. В ту ночь Ингри Орхус спала плохо. Сперва она грешила на картофельный самогон, в котором оказалось слишком много специй и от которого началась мигрень. Потом 60-летняя хозяйка бакалейной лавки Аркадия решила обвинить во всем дувший с моря ноготь гарма. Так в Лилихейме называли мусон, приносивший с влажных просторов океана холод и боль суставом. Наконец Ингри поняла, что спит. Ее красный двухэтажный коттедж с его вечно протекающей системой отопления окружили волки. Хищники бродили по лужайке дома и постукивали когтями по мокрому асфальту улицы. Сама женщина стояла у окна, выходившего на ворота Допса, и всхлипывала. Она не слышала лая Лукаса и каким-то образом знала, что Дункер мертв. Точно так же были мертвы и все жители Лихейма. Остались только волки. Хватая ртом воздух, Ингри проснулась. Она ощупала постель и обнаружила, что просто не промокли. И не вся влага принадлежала ее потовым железам. Женщина горько усмехнулась. В девять лет на экскурсии в Осло ее зацепил проезжавший эвакуатор. Водитель-кретин подумал, что пара цепей на борту украсят машину. Одна из них угодила под лямку школьного рюкзака и швырнула Ингри почти через всю улицу. И никто не смеялся, когда выяснилось, что перепуганная насмерть девочка обмочилась. Но сейчас Ингри была бы рада и насмешкам. В темноте слышалось сопение Лукаса. Женщина села на край кровати и подумала о Кристофере жившем на другом конце города интересно что снится ее сыну схожие чувства опустошения и страха терзали и маца андерсона сорокалетнего аптекаря пробудил надсадный кашель спохватившись он подавил рвавшиеся наружу звуки способные перебудить все семейство и чем больше он кашлял тем сильнее болела голова хелен обычно спавшая довольно чутко не проснулась а вот малышка фрида мац бросил взгляд на угол спальни где стояла кроватка четырехлетней крошки тонкие полосы уличного освещения прорывавшиеся сквозь желюзи обрамляли тень тень стояла на задних лапах и опустив голову в кроватку что то ела звуки кормежки нарушавшие ночную тишину привели маца в ужас мужчину охватило чувство непоправимой сюрреалистичной трагедии а потом тень повернулась волк зверь чьи глаза напоминали вдавленные черные колодцы направился к застывшему аптекарю мац закричал как обычно кричат в кошмарах без звука и без воздуха в легких Когда тварь, сожравшая малышку Фриду, впилась в глотку аптекаря, тот наконец-то проснулся. Дрожа всем телом, Матс обнял жену, и она, к облегчению аптекаря, взяла его руку. Кошмар сгинул, но мужчина так и не нашел в себе сил, чтобы заглянуть в кроватку младшей дочери. Эрик Ерцен курил на крыльце. Для августовской ночи было довольно тепло. Ноготь Гарма пытался сбить температуру до 10 градусов, но ночной воздух уверенно держал все 15. Завтра Эрику предстояло знакомство с Дианой, и он несколько нервничал. На метеостанцию Химел-Фангер и сотрудничество с Росгидрометом возлагались большие надежды. Если бы не та спиральная аномалия, черта с два в такую дыру, как Лилихейм, кого-нибудь направили бы. Старший метеоролог Химилфангера попытался сделать затяжку и с удивлением обнаружил, что сигарета выпала из пальцев. Чертыхнувшись, полез в задний карман джинсов за новой. Но и сигаретная пачка ударилась в рассохшиеся доски крыльца и провалилась в щель между ними. Эрик без особого энтузиазма потянулся за сигаретами и замер, разглядывая волчью лапу, заменившую человеческую кисть. Заморгал, пытаясь понять, что видит. Огрубевшие подушечки пальцев. Шерсть, из которой торчали когти. В спине хрустнуло, и Эрик, подчиняясь внезапной боли, опустился на карачке, Царапнул доски. Новое тело казалось раздутым и чужим, неудобным. Он закричал, пытаясь схватить себя за голову. Лапы скользнули по волчьей морде, из которой будто из пещеры со свистом выходил вой. На крыльце коттеджа извивался и рычал огромный волк, и Эрик смотрел на него со стороны. Таращился на самого себя. Он рывком сел, запутавшись в одеяле. В доме стояла невыносимая жара, от которой разболелась голова. Эрик с помощью термостата уменьшил температуру на пару градусов и, захватив со столика пачку сигарет, направился на крыльцо. Распахнув дверь, он с недоверием посмотрел на собственные руки. Вполне человеческие. Эрик покосился на рассохшееся крыльцо и закурил, оставшись в дверном проеме. Сигни Петерсон тоже снился сон. Она находилась на темной, обесточенной кухне своей пекарни, гарантировавшей, что жители Лилихейма получат свежую выпечку к утреннему кофе. Эту смену кошмара она несла в полнейшем одиночестве. Ее руки разминали холодное тесто, тогда как сама она со страхом поглядывала через коридор на улицу. Ее ждали волки. Они сидели на асфальте, практически в полумраке, потому что освещение Крестьяновой улицы, где располагалась пекарня «Золотая челка», сбоило. К ужасу Сигни твари с вдавленными глазами становились все нетерпеливее. Наконец, женщина вынесла ком сырого теста наружу. Боясь опустить глаза, уставилась на заброшенные коттеджи ночного Лилихейма. Неожиданно ее руки поглотил холод. Волки хватали тесто и с рычанием отходили. Сигни, повинуясь зловещему течению сновидения, опустила взгляд. Ее рот распахнулся в крике, которого не было. Руки женщины, сточенные зубами проголодавшихся тварей, заканчивались в локтях. И волки все продолжали насыщаться ее отмиравшей плотью. Сигни со всхлипом очнулась обхватила себя, с облегчением обнаружив, что руки в порядке. Впервые в жизни обрадовалась неизбывному рыбному душку, исходившему от сопевшего рядом Эджела. Следующий час женщина провела за повторением малого катехизиса. Закрепление основ христианства успокаивало ее, особенно когда начинало казаться, что Богу плевать на то, как они живут и умрут. Как в эту ночь. Ничего не понимая, Микаэль скоглун изучал волков. Кружившие вокруг него звери напоминали чудищ с просверленными глазницами в лохматых головах. Сам пожилой шахтер был почему-то абсолютно голым. Он огляделся, внизу простирался безжизненный лилихейм, казавшийся серым в свете ночного неба. Море напоминало графитовую каплю, заполнившую бухту Мельген. Микаэль находился на одной из вершин подковы Хьорикен, бравший городок в плен громадной дугой из скальных возвышенностей, меж ребрами которой с запада втекало окраинное море Ледовитого океана. Закрывая промежность руками, мужчина закричал, призывая показаться хозяйку хищников. Ветер унес его бессвязный вопль и спихнул с обрыва. Волки зарычали, и Микаэль узнал смех. Чёртовы твари смеялись над ним. Пожилой шахтер бросился к лапам уродливого самца, и тот с брезгливостью отпрыгнул. Микаэль, причитая, потянулся к остальным, но страшные животные лишь посмеивались хриплыми голосами. Когда Микаэлю показалось, что она вот-вот явится, сон оборвался. Тяжело дыша, он соскочил с кровати и выбежал на задний двор. Освещение Пилл-стрит охватывало почти всю территорию дворика. В его северной части был установлен специальный навес, защищавший от дождя, солнца и ненавистных огней улицы. Именно здесь Микаэль укрывал фрагмент горной породы, каменную статуэтку, причину обвала в угольной шахте Гунфьель в 2018 году. Его возлюбленная. Его Севграй. Вскоре Микаэль облегченно выдохнул, гоня прочь остатки сладкой дрожи. Запечатленный в камне зловещий образ наполнял его силой, и силу эту он требовал лишь для себя. Вернувшись в дом, мужчина залез под одеяло и, абсолютно умиротворенный, закрыл глаза. В ночь со 2 на 3 августа жителям Лилихейма снились волки. Но многие так и не вспомнили эти сны. Остальные же предпочли молчать, справедливо полагая, что жизнь на стылой окраине сложна и без этого.